Глава 20. Я ни о чем не жалею. Дочь Суй Сюэфана, описавшая Цинлин, росла милой малышкой. Цинлин дала ей английское имя Эланда и часто называла девочку моё маленькое сокровище. Цинлин в то время было уже под семьдесят, и окружающие велели ребенку обращаться к ней бабушка или тай-тай, госпожа. Но Цинлин хотелось, чтобы ее называли мама. Словно прочитав ее мысли, смышлёный ребенок лепетал: "Мама Тайтай", -тай», приводя Цинлин в восторг. Она распорядилась, чтобы также обращались к ней все приходящие в гости дети. Наедине с Иаландой Цинлин называла себя мамой, и ребенок следовал ее примеру. В 1961 году трехлетняя Иаланда станцевала для мамы Тайтай. Цинлин не скрывала своей гордости и поспешила показать девочку друзьям. И Аланду пригласили выступить на большом празднике в честь Международного дня защиты детей 1 июня. Для этого ее нарядили в красивый корейский костюм. Цинлин, как зачарованная, смотрела выступление Иланды по телевизору. В те времена телевизоры считались роскошью и были доступны лишь узкому кругу элиты. Как это ни удивительно, Иалاندا внешне была похожа на Цинлин. Окружающие тоже замечали это сходство. Цинлин также неофициально удочерила сестру Иоланды, Юндзе, родившуюся в 1959 году. Малышку сфотографировали в пятимесячном возрасте, и Цинлин так полюбился этот снимок, что она попросила опубликовать его на обложке официального китайского женского журнала Женщины в Китае. Просьбу так и не исполнили. Девочки регулярно бывали у Цинлин, Ее апартаменты казались детям раем, потому что сами они жили в тесных комнатах для персонала. Их родителям приходилось в жизни нелегко, особенно во время голода. Суйсюефана и его жена были вынуждены кормить слишком много ртов. После Иоланды и Юнзе у них родилось еще двое детей сын и дочь. Счастливым это семейство не было. Родители девочек часто ссорились, в доме постоянно стоял крик. Жене Суй Суефа -э не нравилось, что Цинлин вмешивается в дела ее семьи. В приступах бешенства и злости она била посуду и портила вещи. Однажды она гналась за мужем до комнат его хозяйки, где обругала почтенную мадам Сунь, обвинив ее в том, что из-за нее не складывается их семейная жизнь. Потрясенная Цинлин распорядилась немедленно подыскать для семьи отдельное жилье. Вскоре супруги Суй переехали. В 1963 году Суй Сюэфан перенес инсульт. Его частично парализовало. Цинлин писала подруге: "Эта весть страшно опечалила меня. До сих пор не могу собраться с духом, чтобы проведать его. Боюсь, от моих переживаний ему станет хуже. Я устроила двоих из его детей в детский сад, где влияние лучше, чем у него дома. Дети на редкость умненькие. Я навестила их в детском саду" и убедилась, что они уже привыкли к новым порядкам и обстановке. Цинлин часто забирала детей к себе домой, и теперь они бывали у нее постоянно. Мать девочек, несмотря на свое раздражение, признавала, что для детей так будет лучше. И Аланда и Юнзе поддерживали отношения с родителями, но проводили много времени с мамой Тай-Тай. Цинлин баловала их лакомствами, которые были недоступны им в семье. Дарила дорогие вещи, о которых они не могли даже мечтать, например, мягкие каракулевые шубки. Цинлин сама причесывала девочек по утрам и повязывала им яркие, как бабочки, шелковые банты. Отпуская детей играть на большой лужайке, она садилась на скамейку и ждала, когда они прибегут к ней в объятия. На лужайке паслись два больших гуся, и девочки, сидя на руках у Цинлин, кормили их, когда гуси в перевалку подходили поближе. Мама Тайтай -тай учила девочек этикету и представляла их высокопоставленным гостям. На одном снимке улыбающийся Джоуэн Лай гуляет с сестричками по саду, держа обеих за руки. Теперь все свое внимание Цинлин уделяла девочкам. Позднее И Аланда отмечала, что прежде Цинлин заполняла душевную пустоту, вызванную отсутствием детей тем, что много и добросовестно работала. В 1966 году началась культурная революция. Красная сестра больше не могла игнорировать происходившие в стране события. Главной мишенью этой крупнейшей чистки, устроенной Мао Цзэдуном, стал Люшаоцзы. Благодаря конструктивной критике которого замедлились темпы строительства военной промышленности, тем самым страна справилась с голодом. Мао Цзэдун не выносил, когда ему мешали и сделал все, чтобы погубить Лю Шаоци в тюрьме. Жену Лю Шаоци арестовали, предъявив ей нелепые обвинения в том, что она шпионка ЦРУ и Гаминдана. Сторонников Лю Шаоци судили по всему Китаю, называя их прокладывающими путь капиталистам, чертями-быками и демонами-змеями, и навешивая на них другие столь же безумные ярлыки. Джо Уэн лай балансировал на грани выживания лишь потому, что продолжал преданно служить Мао Цзэдуну. И вновь благодаря своей ценности как мадам Сунь Яцэн, Цинлин оказалась неприкосновенна. Она возглавляла список людей, которых надлежало защищать от насильственных действий хунвейбинов, красных охранников, специальных отрядов Мао Цзэдуна. В жизни Цинлин происходили страшные события, но по сравнению с тем, что переживали окружающие, Ее невзгоды были не столь значительными. Могилу ее родителей в Шанхае разграбили. Цинлин отправила фотографии Джоин Лаю и могилу восстановили, впрочем, стесав с могильного камня имена ее братьев и сестер. Новый начальник ее охраны вел себя вызывающе, но после того, как она пожаловалась на него жене Джоин Лая, телохранителя заменили. Этого фанатика Мао уволили весьма эффектно. Он возвращался к себе в комнату, напевая песню на слова Мао. Подчиненный отдал ему честь и попросил зайти в кабинет на срочное совещание. Как только начальник охраны вошел, двое других охранников выскочили из-за двери, схватили его за руки и обезоружили. Уволенного вывели за ворота особняка Цинлин и отправили прочь на его же собственном велосипеде. Мао Цзэдун старался запугать население. Красные охранники разбили свой лагерь под стенами Пекинской резиденции Цинлин. Ей запретили уезжать в Шанхай и приказали оставаться в Пекине. Громкоговорители изрыгали лозунги, от которых кровь стыла в жилах. Хунвейбины устраивали публичные судилища, добиваясь от своих жертв самообличения. Люди кричали от боли. Цинлин была в ужасе. Все, что творили Хун Вэйбины, затмевало масштабы сталинских чисток, белого террора Чан Кайши и предыдущих политических кампаний Мао Цзэдуна. Опасаясь, что красные охранники ворвутся в ее дом и замучают ее насмерть за то, что она обладает буржуазными красивыми сумочками, туфельками и тканями, Цинлин побросала все свое богатство в печку. Когда из газет она узнала, что партия осуждает тех, кто держит домашних питомцев, в том числе голубей и золотых рыбок. Цинлин сразу же велела персоналу убить всех ее голубей. К счастью для птиц, об этом доложили Джоуэн Лаю, и он распорядился не трогать их. Однажды в отчаянии Цинлин поделилась своими мыслями со своей подругой Анной Луизой Стронг. Анна была американской журналисткой и сторонницей Мао Цзэдуна. Едва отправив письмо, Цинлин так испугалась, что тут же написала второе письмо которому моляла Анну уничтожить первое. Стронг заверила Цинлин: "В тот же день, как я получила твое второе письмо, я изорвала первое на мелкие клочки и спустила их в канализацию. От этого письма не осталось ничего. Жизнь превратилась в ежедневную сводку кошмарных новостей. Друзей и родственников публично истязали, требуя от них раскаяния. Их выгоняли из домов, бросали в тюрьмы, жестоко убивали. Близкого друга и соратника Цинлин, Цзинь Джунхуа, заместителя мэра Шанхая, обвинили в шпионаже в пользу Америки и подвергли допросам с пристрастием. У него в доме устроили обыск и нашли около 80 писем от Цинлин. Она просила его уничтожать письма, но он дорожил этой корреспонденцией и поэтому не выполнил ее просьбу. В этих письмах не было ничего предосудительного с точки зрения режима, но бывший заместитель мэра опасался, что Цинлин может пострадать. Напряжение было настолько велико, что Цзыньжун Хуа не выдержал. В 1968 году он повесился. Ко всем родственникам Цинлин власти относились отвратительно лишь потому, что они состояли в родстве с семьей Сун. В Шанхае Одной из родственниц Цинлин по материнской линии, Нид Зиджэнь, Хунь выгнали из дома и избили до полусмерти. Несчастная женщина обратилась к Цинлин с мольбой о помощи. В письме, датированном 14 декабря 1966 года, она поведала Цинлин, через какие издевательства ей пришлось пройти. Не знаю, сколько еще я смогу продержаться среди этих мучений и страхов. Я постараюсь жить дальше. Я слышала, что если покончишь с собой, тебя признают контрреволюционером. Я не нарушала никаких законов и не буду искать смерти. Пожалуйста, умоляю, черкни мне хоть несколько слов, когда получишь это письмо, чтобы я знала, что ты его получила. Будет мне хоть какое-то утешение. Подписавшись, она добавила: "Невестка семьи Гань покончила с собой, отравилась газом. Из тех, кого я знаю, Так сделали уже восемь человек. Цинлин получила это письмо, но не ответила на него. Она попросила одну из своих бывших сотрудниц в Шанхае тайно передать деньги этой родственнице. Цинлин говорила об этой женщине, что если не считать факта рождения в буржуазной семье, она никогда не вмешивалась в политику и не сделала ничего дурного. Она всегда подчинялась приказам. Позднее Цинлин узнала, что сотрудницу, которая выполняла ее поручение, арестовали, вероятно, за то, что она хотела передать деньги. Красная сестра была вынуждена прекратить любые попытки помочь своей родственнице. В мае 1968 года эта женщина, измученная и отчаявшаяся, позвонила в дверь шанхайского особняка Цинлин. Ей сообщили, что Цинлин в Пекине и велели уйти. Потерявшая всякую надежду женщина пересекла улицу, вошла в здание напротив, поднялась на открытую террасу на крыше и бросилась вниз. Цинлин считала себя отчасти виновной в смерти родственницы. Погибшую женщину она часто видела во сне. Наконец, больше не в силах выдерживать кошмары, она излила душу своей подруги Синтии, которая еще ребенком присутствовала на свадьбе Цинлин и Сунье Цэна. Письмо получилось откровенным, гневным и резким. Цинлин осуждала зверства, которые творились вокруг. Она не стала просить Синтии уничтожить это письмо. Написанное в феврале 1971 года, оно фактически представляло собой протест Цинлин. Культурная революция довела красную сестру до последней черты. В этот непростой период Цинлин прекратила видеться и с двумя приемными дочерьми. Старые слухи об отношениях Цинлин с их отцом, с Суй Сюэфаном, всплыли на поверхность и на этот раз звучали громко и официально. Воинствующие активисты публично обвиняли Цинлин в том, что она заваливала Суй Сюэфана подарками, одеждой и даже подарила ему фотоаппарат, который тогда еще считался предметом роскоши. Цинлин пришлось оправдываться в письме к властям в октябре 1969 года. На самом деле, одежду предоставило ему правительство, когда он сопровождал меня во время моих официальных визитов за границу. Я не заказывала для него ни одного предмета одежды. От себя лично я подарила ему только фотоаппарат. Официальные лица вновь пришли к выводу, что искать в лице мадам Сунь врага не стоит. В начале 1970 года Цинлин впервые за несколько лет встретилась со своими приемными дочерьми. При виде девочек-подростков у нее защемило сердце. И Аланда теперь была выше Цинлин, а ступни у нее были такие большие, что она носила мужскую обувь. Цинлин ощутила любовь к детям еще сильнее, чем когда-либо. После этой встречи девочки окончательно переселились к ней. В стране разразился кризис в сфере образования. Китайские дети ходили в школу только для того, чтобы клеймить учителей драться с хунвейбинами из других отрядов и валять дурака. Теперь же Мао Цзэдун решил распустить красных охранников и отправить их в деревни заниматься сельским хозяйством. Такое будущее ожидало большинство провинциальной молодежи. Цинлин твердо решила избавить от него дочерей. Используя свои связи, она смогла пристроить девочек в армию. Это было доступно исключительно детям элиты. В армии И училась на танцовщицу, а Йонзэ работала в госпитале. В сентябре 1971 года произошло очень важное событие. Маршал Линь Бяо, близкий соратник Мао Цзэдуна во времена культурной революции, годом раньше выступивший против Мао, попытался бежать из Китая и погиб в авиакатастрофе. Мао Цзэдун за утрату доверия снял со всех руководящих постов ставленников Линь Бяо. И был вынужден восстановить положение официальных лиц, подвергнувшихся репрессиям. Среди тех, кому вернули его честное имя, был Дэн Сяопин, убежденный коммунист, отказавшийся сотрудничать с Мао Цзэдуном в ходе Великих чисток. Обстановка в стране постепенно приходила в норму. Высокопоставленные чиновники начали открыто называть культурную революцию китайским Холокостом. В этой новой атмосфере Цинлин смогла высказываться свободнее. В июне 1972 года она писала своей родственнице и верной подруге: "Хорошо, что вчера вечером я хоть немного смогла поделиться с тобой своими размышлениями. Революция действительно выталкивает на поверхность вредные элементы, но вместе с тем в жертву принесено столько хороших жизней, способных кадров" Последние слова подчеркнуты, и это подчеркивание убедительнее любых слов, говорит о силе чувств мадам Сунь. В последующие годы многие друзья Цинлин были освобождены из тюрем. Цинлин очень обрадовалась, когда узнала, что Израиль Эпштейн и его жена, которые по ложному обвинению провели за решеткой пять лет, отпущены на свободу. Однако она все же постаралась аккуратно уточнить у властей Позволительно ли ей общаться с друзьями так же, как раньше? Она снова начала устраивать вечеринки, где собирались старые друзья, которые столько пережили и не виделись много лет. Перед приходом гостей Цинлин тщательно пудрилась и подводила брови. Некоторые вещи по-прежнему выводили ее из себя. Как-то раз близкий друг не попал к ней на ужин. Ей сказали, что он болен и не сможет прийти. Ему, что она, больная, не сможет принять его. Красная сестра в негодовании писала этому человеку: нельзя так относиться к старому коммунисту, который всегда был предан партией. Цинлин долго не могла найти себе горничную, которая прошла бы проверку на благонадежность. Персоналу предписывалось иметь политически приемлемое социальное происхождение. Одна из претенденток прошла эту проверку, но ее ноги были забинтованы. И женщина передвигалась с большим трудом. Цинлин возмутилась. Мне сказали, что она из хорошей семьи, но неужели человек должен нести ответственность за своих предков? В январе 1976 года в возрасте 77 лет умер от рака Джоу Инлай. Цинлин горько оплакивала его. Ведь Джоу Инлай продолжал помогать ей даже тогда, Когда ему самому оставалось жить всего несколько месяцев. Однажды Яланда попала в неприятную историю. Ее избил человек, утверждавший, что девушка взяла у него в долг деньги и отказалась возвращать их. Цинлин схватила бумагу и ручку и написала на него жалобу властям. Узнав о происшествии, Джоин Лай распорядился на неделю арестовать этого человека и заставить его принести письменные извинения. В другой раз, когда Цинлин случайно упала, Джоин Лайни неоднократно звонил ей, чтобы справиться о ее самочувствии. 9 сентября 1976 года умер Мао Цзэдун. Цинлин находилась в Шанхае, и о смерти Мао ей сообщили по телефону. Очевидцы вспоминали, что по лицу восьмидесятитрёхлетней женщины потекли слезы. Она ничего не сказала и ни с кем не обсуждала это известие. Возможно, она опасалась, что и после смерти Мао ее письма будут проверять. Спустя месяц арестовали банду четырех. Это была группа наиболее приближенных к Мао людей во главе с его вдовой Цзэм Цин. Их обвинили во всех зверствах культурной революции, которая теперь официально считалась законченной. Эта новость стала для Цинлин глотком свежего воздуха. Красная сестра не принимала культурную революцию но не желала винить в ней Мао Цзэдуна. Возложить на него ответственность значило усомниться в правильности собственных решений, а это могло привести Цинлин к мысли, что вся ее жизнь была ошибкой, и она пошла не тем путем. Цинлин не могла допустить этого. "Я сделала свой выбор, и я ни о чем не жалею", говорила она близким людям. Арест вдовы Мао Цзэдуна, которую Цинлин никогда не любила, превратил Дян Цин в главного виновника всех бед страны и помог Цынь обрести душевное равновесие. В действительности Дян Цин не определяла политический курс страны. Как она сама утверждала, она была собакой председателя Мао. Кого он велел мне кусать, того я и кусала. В 1930-х годах Дян Цин была актрисой в Шанхае. Затем переехала в Янянь вместе с другими представителями творческой интеллигенции левых взглядов. Там, где Ан Цин познакомилась с Мао Цзэдуном и в 1938 году стала его четвертой женой. С годами Мао Цзэдун заметил, насколько она злой человек, но ему нравилось давать выход ее злости. Дян Цин смертельно ядовита, как скорпион, однажды сказал Мао в приватной беседе и пошевелил согнутым мизинцем, изображая хвост скорпиона. Мао использовал жену в качестве локомотива культурной революции и доверил ей почти всю грязную работу. Он знал, как народ ненавидит Дзян Незадолго до смерти, будучи неизлечимо больным и опасаясь государственного переворота, Мао посылал своим противникам недвусмысленные намеки. "Дайте мне спокойно умереть в своей постели, а потом делайте с моей женой и ее бандой, что хотите". Когда мадам Мао бросили в тюрьму, Цинлин возликовала. Обращаясь к подруге, она восклицала: "Партия слишком великодушна к этой злобной твари. Надо же еще потребовало вернуть ей фуражку, словно на дворе лютый мороз". Во время процесса над бандой четырёх в 1980 году Цинлин писала Анне Ван, что вдова Мао Цзэдуна сильнее всего опорочила имя своего мужа заявлениями о том, что всегда действовала по его приказам. Какая ужасная женщина негодовала красная сестра. Она вновь восхищалась Мао Цзэдуном, пусть и в личной переписке. На мой взгляд, он был мудрейшим человеком, с каким мне когда-либо посчастливилось познакомиться, с ясностью мышления и учений. Мы должны преданно следовать им, ибо они вели нас от победы к победе. За этим панигириком следовала взятая в скобки оговорка Одного никак не пойму. Почему он так и не разорвал отношения с Дян Цин одним махом, хотя бы для того, чтобы она не доставляла ему хлопот. Очевидно, красная сестра искренне считала, что китайский Холокост дела рук исключительно этой глубоко несимпатичной ей женщины. В жизни Китая началась новая эпоха. К власти пришел Дэн Сяопин. Страна приступила к экономическим реформам, И постепенно открывалась внешнему миру. Китай преобразился. Дэн Сяопин прокладывал курс, который не вызвал бы сомнений у коммунистической партии и у самого Мао Цзэдуна. С точки зрения Красной сестры, это был идеальный курс. Она успокоилась и последние годы жизни провела совершенно умиротворённой и очень довольной. После 80 лет Цинлин стала много болеть. Ее, как и Мэйлин, теперь постоянно мучила крапивница. Кожа зудела и покрывалась волдырями. Как-то раз Цинлин сказала подруге, что проблемы со здоровьем наверняка довели бы ее до самоубийства, не будь она так сильна духом. Лишь и Аланда и Юндзе вносили в жизнь Цинлин радость в эти годы. Присутствие приемных дочерей отвлекало и веселило ее. Цинлин дорожила девочками, считала их умными и забавными. Обожала их и обеспечивала им все привилегии, доступные детям элиты. Незадолго до окончания культурной революции власти Китая разрешили въезд в страну ограниченному числу иностранцев. Для этих людей в столичном магазине Дружба появились в продаже пользовавшиеся особым спросом товары. В то время китайцы одевались в одинаковые, похожие на форменные синие куртки и мешковатые брюки. И Аланду, и Юндзе буквально гипнотизировали красивые и новые вещи. Девочки просили Цинлин, чтобы ее иностранные друзья прислали что-нибудь для них. Один раз речь шла о нейлоновых чулках, которые сестры видели на ком-то из подруг. В другой о щипцах для завивки волос. Женщинам в Китае тогда запрещалось укладывать волосы и пользоваться косметикой. Девочки очень хотели побывать в знаменитом магазине Цинлин жалела их и потакала их капризом. Она даже позволяла им ездить за покупками на ее машине, что вызывало у окружающих недоумение. Цинлин покупала приемным дочерям нарядную одежду и обувь, и каждой подарила по велосипеду. На пятнадцатилетие и получила в подарок от мамы Тайтай -тай наручные часы, невероятно дорогую вещь для Китая тех лет. Цинлин заказала часы у своего гонконгского друга и уточнила, что это должны быть часы простого рабочего, прочные, а не вычурные. Через два года, когда Иоланда из-за травмы завершила карьеру танцовщицей и начала сниматься в кино, Цинлин попросила того же человека купить другие, более стильные часы, чтобы они соответствовали новому занятию Иоланды. По ее собственному признанию, И в те годы была тщеславной и хвастливой. Она вела себя недостойно, и давала обильную пищу для сплетен в кругу пекинской элиты. Израиль Эпштейн, биограф Цинлин, в своей книге писала об Аланде пренебрежительно, называя их с сестрой прилипалами. Какая-то женщина в Пекине не постеснялась высказать свое мнение самой мадам Сунь. Цинлин вспоминала: "Эта женщина отругала меня за то, что не учу и Аланду манерам. И я действительно ничего не могу поделать с заносчивостью и Порицание со стороны окружающих лишь побуждали Аланду бунтовать еще сильнее и становиться еще высокомернее. Дошло до того, что однажды рассерженная Цинлин велела ей больше не возвращаться. Но и Аланда всегда возвращалась в объятия своей мамы Тайтай. -тай. Еще до 18 лет Аланда начала встречаться с молодым человеком. Цинлин напоминала ей об осторожности, Но когда Иоланда отказалась следовать ее советам, Цинлин махнула рукой. Эти отношения стали поводом для многочисленных слухов с преувеличенно сальными подробностями, которые распускали недоброжелатели Иоланды. Цинлин переживала за приемную дочь и считала своим долгом прояснить ситуацию в кругу друзей. своей подруге Цинлин писала: "Я люблю Яланду и знаю, что она ни в чем не виновата, несмотря на все ее недостатки". После смерти Мао Цзэдуна китайцы начали активно избавляться от навязанных им оков пуританства. И неудержимо радовалась жизни. Возможно, она стала одной из первых представительниц китайской золотой молодежи. И развлекалась день и ночь. Иностранцы приглашали ее в шикарные рестораны и клубы, которые изменили унылый облик столицы. Фокс Баттерфилд, корреспондент Нью-Йорк Таймс в Пекине. Видела Аланду в 1980 году в отеле Пекин. Она была в короткой облегающей бедра шерстяной юбке, высоких сапогах из коричневой кожи и ярко-оранжевой блузки. И была тоненькой и очень высокой для китаянки, около пяти футов восьми дюймов. Ее глаза и губы были ярко накрашены. Не а надменная, эффектная и сексуальная, она походила на кинозвезду с Тайваня или из Гонконга. В тот год на церемонии вручения китайского аналога Оскара И Аланда была в красной шелковой блузке и длинной расшитой юбке из красной набивной ткани. Ослепительная вспышка цвета и стиля среди мешковатой синевы. Вдобавок она курила сигарету, на что отваживались прилюдно лишь немногие молодые китаянки. Когда на нее обратила внимание канадская съемочная группа, она вытащила из сумочки пудреницу и проверила, не блестит ли у нее нос. В сумочке я заметил пачку Marlboro. В обычных китайских магазинах иностранные сигареты не продавались. Цинлин относилась к эпатажному поведению Аланды снисходительно и не осуждала её за то, что она, ослепленная рассказами о том, как роскошна жизнь в США, подражает западному стилю жизни. Они с Аландой даже дразнили друг друга словом любовь, которое в те годы было под запретом увидев однажды, как Цинлин рассматривает фотографию молодого Суньяцена, Яцена, воскликнула: "Ух ты, господин Сунь был такой симпатичный! Если бы я жила тогда, я бы тоже за ним увявалась". Цинлин, вспыхнув от гордости, ответила: "Ты опоздала, он достался мне. Этот мужчина мой, и теперь тебе его не видать". И Аланда заметила, когда Цинлин говорила о Сунь Она вела себя как юная влюбленная девушка. Возможно, после того, как рана от потери собственного ребенка затянулась, и Цинлин стала приемной матерью, она вновь ощутила любовь к умершему мужу. У Иоланды было много поклонников, и Цинлин тревожилась за нее, как за родную дочь. Молодая женщина словно выставляла на показ свою сексуальность. Ее свитера всегда были обтягивающими и слишком явно демонстрировали ее пышную грудь. Цинлин вздыхала. Надеюсь, скоро кто-нибудь достойный возьмет на себя это бремя, и мне не придется больше опекать ее, как на сетке. От постоянных телефонных звонков у меня голова раскалывается. Наверное, это из-за неё и алоанды, я так часто покрываюсь сыпью. В 1980 году Иаланда вышла замуж. Ее избранником стал фронтоватый актер на 14 лет старше неё. Цинлин совсем не так представляла себе мужа и Аланды и не одобрила этот брак. Однако ни слова не сказала против. Накануне свадьбы Цинлин попросила Иланду: "Только одного не следует терпеть ни секунды. Если он тебя ударит, даже если просто даст пощечину, разводись с ним немедленно и возвращайся домой". Чтобы отметить свадьбу, Цинлин устроила чаепитие, на которое разослала красные приглашения с золотыми иероглифами. Аланда в белом цепао и фате выглядела ослепительно. Сердце Цинлин переполняли противоречивые чувства. Внезапно она покинула комнату, и Аланда поспешила за ней. Цинлин обернулась и сжала руку новобрачной. Из глаз мамы Тай-Тай текли слезы. Здоровье Цинлин уже было не таким крепким, как прежде, и после свадьбы Аланды она в течение нескольких месяцев проходила всестороннее обследование. Особых проблем у нее не выявили, Цинлин грустно говорила Анне Ван. Наверное, психологические проблемы серьезнее. Она все так же переживала за Яоланду. Мама Тай-Тай помогла молодоженам приобрести квартиру в одной из новых многоэтажек, построенных в начале 1980-х годов. По тем временам это была роскошь. На протяжении достаточно длительного периода в Китае строилось мало жилья. А между тем, подросло целое поколение, которое теперь создавало семьи и заводило детей. За квартиры в новых многоэтажках шла настоящая борьба. Дома возводились наспех, комнаты были крошечными, а полы голыми бетонными, к ужасу цинлин. Лифт выключали в 9 вечера. Квартира молодоженов была на восемнадцатом этаже, и когда они работали допоздна и возвращались домой в три часа ночи, подниматься приходилось по лестнице. Как только они вселились в новую квартиру, Цинлин начала думать о том, чтобы подыскать молодоженам жилье получше и побольше. Мама Тайтай -тай всячески опекала и вторую приемную дочь, Юнзе. Цинлин нашла ей место в военном госпитале, но вскоре выяснилось, что у девочки нет желания изучать медицину. Ей поручили бумажную работу, и она целыми днями переписывала документы. Цинлин посчитала эту работу каторгой которая к тому же испортила зрение Юнзе. Друзьям Цинлин писала: "Не верьте злостным слухам, которые распускают их двух сестер, враги. Я люблю их, я готова ради них на все и не допущу, чтобы зависть испортила им будущее". Вновь прибегнув к своим связям, она устроила Юнзе в престижный Пекинский институт иностранных языков изучать английский. В 1979 году Юнзе выиграла стипендию и отправилась учиться в Америку. Для того, чтобы собрать Юнзе в дорогу, Цинлин прилично потратилась. Она продала меха, доставшиеся ей от матери, и несколько бутылок коллекционных вин, унаследованных от отца. Юнзе даже еще не успела уехать, а Цинлин уже скучала по ней и планировала уговорить дочь приехать на летние каникулы. В 1980 году Цинлин навестил Гарольд Айзекс, активист, сотрудничавший с ней в начале 1930-х годов. После встречи с Цинлин он писал: "Было столько всего, о чем я надеялся ее расспросить, однако она явно собиралась вести разговор так, как хотелось ей. И на низком столике рядом с ней уже лежала приготовленная стопка фотографий. Это были снимки Аланды Юнзе". К удивлению Айзекса, некогда знаменитая китайская Жанна Д'Арк завела с ним совершенно родительский разговор. "Я хочу рассказать вам о моей семье", сказала она и заговорила о свадьбе Аланды и о том, как Юндзе, ненадолго приехавшая из Америки, умело все организовала. Она говорила об Аи с болью материнской утраты, а Юндзе с возвышенной материнской гордостью отмечал Айзекс. Цинлин попросила Айзекса отвести Юнзе, в то время учившейся в Тринити колледже в Хартфорде, посылку с журналами. Несколько месяцев спустя, в мае 1981 года, когда я находилась на съемках на южном побережье Китая, срочная телеграмма вызвала ее в Пекин. Она немедленно улетела домой и застала Цинлин то приходящей в себя, то вновь впадающей в беспамятство. Еоланда приложила ладонь к щеке Цинлин и позвала ее "Мама тай Тай-Тай». Цинлин открыла глаза, коснулась лица Еоланды и прошептала: "Моё дитя, мое маленькое сокровище. Наконец-то ты вернулась". Из Америки уже спешила Юндзе. 15 мая, сразу после полуночи, получив известие о том, что Цинлин при смерти, Коммунистическая партия Китая решила официально принять ее в свои ряды. Тот факт, что Красная сестра в тот момент не подавала соответствующего заявления, не имел значения. Она сделала это четверть века назад, в 1957 году. Свидетелем этого была госпожа Лю Шаоци. И теперь партия направила госпожу Лю, к умирающей Цинлин. Госпожа Лю сказала Красной сестре: Помню, когда-то вы выражали намерение вступить в партию. Я хотела бы узнать, желаете ли вы этого до сих пор? Цинлин кивнула. Госпожа Лю повторила вопрос еще дважды. Красная сестра каждый раз утвердительно кивала. Формальности были соблюдены, и в тот же день Дэн Сяопин провёл экстренное заседание политбюро, на котором все единодушно проголосовали за решение принять Сун Цинлин в ряды КПК. На следующий день, 16 мая, Цинлин получила титул почетного председателя Китайской народной республики. Пока красная сестра умирала, партия обратилась к ее родным с просьбой приехать в Пекин. Список возглавляла госпожа Чан Кайши, которые убеждали нанести умирающей сестре последний визит. Анна Шинолт, китаянка, жена американского пилота Клера Шинолта, командира летающих тигров Передала сообщение Майлин, в то время жившей в Нью-Йорке. Младшая сестра отвечать отказалась. Цинлин умерла 29 мая 1981 года в возрасте 88 лет. Пекин вновь пригласил всех родственников Цинлин посетить похороны, предложив оплатить дорожные и прочие расходы. Все члены семейств Сун, Чан и Кун Встретили этот жест многозначительным молчанием. Единственными из близких, кто все же приехал на похороны Цинлин и был сфотографирован у катафалка, стали внуки Сунья Цэна от его первого брака. Иоланду и Юнзе во время прощания с Цинлин не видели. Гаррильд Айзекс, который встречался с Цинлин годом ранее и знал, что она относилась к ним как к родным дочерям, С изумлением обнаружил, что этих двух молодых женщин нет ни на одном снимке, запечатлевшем родных и друзей на похоронах. Могу лишь предположить, как горько и мучительно должно быть переживали утрату эти две молодые женщины, которыми она дорожила как никем другим в мире, что и дала ясно понять при нашей встрече. Сёстры действительно безутешно рыдали, последними прощаясь с Цинлин, в длинные очереди после персонала. Затем сестер увели. На протяжении 30 лет практически нигде не упоминалось о том, какое отношение Иаланды и Юндзе имели к Цинлин. Актерская карьера Иаланды продолжалась в Пекине, а Юндзе после похорон улетела в Америку. И с тех пор о ней ничего не известно. Официальная анонимность двух приемных дочерей Цинлин Лишь отчасти объяснялось тем, что их удочерение не было подтверждено документально. Партия стремилась использовать кровные узы семьи Цинлин, так как лелеяла надежду вернуть Тайвань под свое крыло. Приемные дочери Цинлин не принадлежали к этому клану и потому не встраивались в намерения партии. Старость всколыхнула в сердце красной сестры чувство к близким родственникам. Дома Цинлин повесила на видном месте портрет матери и показывала его гостям. Она распорядилась похоронить ее рядом с родителями, чтобы, как она говорила, постоянно извиняться перед матерью. Я скверно вела себя по отношению к ней. Мне так стыдно. Красная сестра сожалела и о том, что в прошлом резко отзывалась о сестрах. В 1930-х годах, беседуя с Эдгаром Сноу, она категорично высказалась по поводу способности старшей сестры делать деньги. И Сноу опубликовал эти слова, В 1975 году Цинлин, возможно, устыдилась своей прямолинейности и обвинила Сноу в том, что он приписал ей оскорбительные слова о старшей сестре. Цинлин требовала, чтобы вдова Эдгара Сноу вычеркнула этот фрагмент из его книги. Помимо приемных дочерей и близких друзей, которых Цинлин называла мои сестры и братья, особые отношения у нее сложились с сестрой Янье. Эта женщина прослужила в доме Цинлин экономкой более 50 лет и посвятила хозяйке всю свою жизнь. На преданность сестры Янъе Цинлин отвечала тем же. Когда сестра Янъе заболела раком и мучилась сильными болями, вместе с ней страдала и Цинлин. Она оплатила лучшее лечение из возможных, а когда сестра Янъе умерла, буквально за несколько месяцев до смерти самой Красной сестры Цинлин распорядилась похоронить ее рядом со своей будущей могилой, на участке семьи Сун. Цинлин никогда не выражала желания быть похороненной в грандиозном мавзолее Сунь Ятсена. Красная сестра вовсе не думала, что телом и душой принадлежит только партии. В течение почти всей жизни она поддерживала тесную связь с коммунистами, но воспринимала себя как отдельное частное лицо. Цинлин тщательно подготовила завещание без помощи юристов. Своё личное имущество, вещи, которые она считала собственными, а не принадлежащими государству, Цинлин завещала тем, кому захотела. Это был нетипичный для коммунистов поступок. Обычно, если составлялось завещание, всё своё имущество они передавали партии. Людям, которые служили ей, Цинлин оставила денежные суммы. В завещании был упомянут ее друг из Гонконга, Эрнест Тан. На протяжении долгих лет он покупал для Цинлин вещи, которые были дефицитными в Китае, в том числе часы для Иоланды. Цинлин всегда горячо благодарила Эрнеста и посылала ему ценные подарки: бренди, виски из коллекции своего отца, золотые серьги матери. Однако ей казалось, что этой благодарности недостаточно. И в 1975 году В завещании она указала, что оставляет ему в наследство свою библиотеку. Своё завещание Цинлин отправила Эрнесту вместе с письмом, в котором объясняла, что эти книги не принадлежат государству. Она сама собирала их ещё со времён учёбы, и он имеет право увести их домой. Опасаясь, что возникнут какие-нибудь сложности, Цинлин посоветовала Тану пока никому не рассказывать о завещании. И действительно, сложности возникли. Эрнест провел рядом с Цинлин ее последние дни, но сразу вернуться в Гонконг ему не разрешили, и он вынужден был задержаться в Пекине. Целыми днями глазеть в потолок отеля, как писал сам Эрнест. В конце концов, под давлением он сделал заявление о том, что не желает принимать книги и предоставляет правительству право решить, как распорядиться ими. Главными бенефициарами завещания Цинлин стали и Аланда, и Юнзе. Цинлин оставила им в наследство, как родным дочерям, мебель, картины, одежду, ювелирные украшения и огромные по тем временам денежные суммы. И пять тысяч юаней, а десять тысяч. Девушкам прямо заявили, что они не получат ничего, кроме денег и нескольких предметов одежды на память. Несмотря на то, что последнюю волю Цинлин в целом проигнорировали, она умерла спокойной. Ее мысли не расходились с ее верой. Преданный медицинский и домашний персонал обеспечивал ей достойный уход. И самое главное, она все таки стала матерью